Я помнил мельчайшие факты биографии Юлика. Это и радовало, и раздражало его. И о чем это говорило? Что я люблю Юлика. Некоторые специалисты считают, что такая феноменальная память — симптом истерии. Сам Юлик помнил только деловые сделки. Значит, твой приятель Гумбольд окочурился, любил плести всякую чертовщину, и одевался хуже тебя. Но мне он нравился и выпить умел. А отчего он загнулся-то? Кровоизлияние в мозг пришлось соврать мне. Болезнь сердца была сегодня запретной темой. Он кое-что оставил мне по наследству. Что, неужели у него были деньги? Нет, только рукописи разные бумаги. Я поехал в дом для престарелых забрать их у его дяди, и знаешь, кого я там встретил? Менеша Клингера. Менеша? Тот рыжий из Ипсенланти? Драматический тенор, который столовался у нас в Чикаго? Не встречал человека, кто бы так обманывался на свой счет. Голоса у него, считай, не было, но носился он с ним, как с писаной торбой. Половину жалования ухлопывал на уроки пения. А когда подцепил гонорею, другую половину пришлось отдавать докторам. Неужели он такой старый, что попал в богадельню? Мне 65, а он всего лишь на 8 лет старше меня. Знаешь, что я на днях нашел? Документ о нашем праве на участок семейного захоронения на Вальхаймовом кладбище. Там осталось еще место для двух могил. Ты мою не хочешь купить, а? «Я не собираюсь валяться в грязи. Пусть меня кремируют, улетучись в атмосферу. Ищи меня в сводках погоды!» У Джулиуса тоже были свои мысли о смерти. Когда теплый майским днем хранили папу, он сказал, «Погодка слишком хороша для похорон. Я такого денька не упомню». Могильщики отвернули искусственный травяной ковер. Внизу, в буро-желтой земле, зияло уютное прохладное лежбище. Небольшой подъемник медленно опускал на холчевый гремняк гроб. Меня бросило в холодный пот. Не было на свете человека, которому так не хотелось проходить врата смерти, как папаше Ситрину. Великий спринтер, целеустремленный бегун по пересеченной местности, Он органически не мог лежать спокойно. Юлику захотелось показать мне, как гортензия заново отделала детские комнаты. Но я-то знал, что он надеется найти там шоколадки. Буфеты в кухне были на замке. Доступ в холодильник тоже был ему запрещен. — Она правильно делает, что прячет от меня съестное, — сказал Джулиус. — Пора перестать постоянно жевать, это вредно. Ты вот говорил, что это ложный аппетит, и советовал сунуть в рот два пальца, когда кажется, что голоден. Как это помогает? Мышцы желудка переворачиваются, что ли? У тебя-то воля есть? Да еще и физкультурой занимаешься, и на перекладине подтягиваешься, и гири выжимаешь, и грушу колотишь, и трусой бегаешь, и по деревьям, как тарзан, лазаешь. Не стыдишься того, что делаешь, Запираюсь в сортире. Знаем мы таких. Сколько бы ни толдычили о духовной жизни И долбанном искусстве, У тебя всегда стоит. Я в твоей пьесе ни хрена не понял, Со второго действия ушел. Кино, правда, лучше, Но и там целые сцены скучищи. Мой друг, сенатор Ив Дирскен, Одно время тоже увлекался литературой. Поздравительные открытки стихами писал. Жуткий жулик был, ни стыда, ни совести. Зато хоть подсмеивался над собственными дешевыми хохмами. «Слушай, я давно хотел у тебя спросить. Мне вот что кажется. Когда в искусстве начали крутиться большие деньги, у нас в стране все пошло не по-людски. И чем дальше, тем хуже». Как, по-твоему? Я немного об этом знаю. Смешная идея из художников сделать капиталистов, но в ней что-то есть. Америка решила долларом поверить все, что имеет отношение к прекрасному. Ты, может, читал записи никсоновских пленок? Президент сказал, что не желает пачкаться этим дерьмом, литературой и искусством. Сказал так, потому что отстал от жизни, совершенно не понял духа современного капитализма. — Но, но, без лекции, у меня твои поучения в огне сидят. Джулиус полоснул пятерней по горлу. — Помню, сядем поесть, а ты рассуждать начинал про Маркса, про Дарвина, про Шопенгаура. Не о том, так о другом. Еще Инсом инцом был оттуда же. Сколько книжек из современной библиотеки собрал? Ни у кого во всем квартале столько не было. Ставлю 50 против одного. Что и сейчас проворачиваешь мозгами какую-нибудь сумасшедшую теорию? Жить без этого не можешь. а так нам пора ехать. Надо еще подхватить двух кубинцев и ирландца из Бостона. Лично мне искусство до лампочки». Но ты однажды пытался стать фотографом. Не может быть! Когда это было? Когда отпевали покойников в русской православной церкви. Помнишь, она на углу Левит-стрит и Хэддон-стрит стояла, а штукатуренная, вся и золотыми куполами, как луковицы. Родня обычно около открытых гробов снималась. И ты хотел договориться со священником, чтобы он назначил тебя церковным фотографом». «Правда? Ай да я! Ай да молодец!» — порадовался Юлик, но улыбка у него какая-то неуверенная, задумчивая. Он потрогал руками обвисшие щеки, сказал, что слишком гладко сегодня выбрился, а кожа у него нежная, чувствительная. Брат обеспокоил мой приезд, связанный с возможностью последнего прощания. Он признавал, что я правильно сделал, что приехал, но вместе с тем клял меня за это. Чего я ношусь со своей братской любовью? Чего прилетел, как ангел смерти? А мне куда ни кинь, всюду клин. Если бы я не приехал, он бы затаил смертельную обиду. Вот уже полвека, как мы смеемся одним и тем же глупым шуткам. Знаешь, кто бывает в больнице? Больные. Или один раз в состязаниях по истории я завоевал первый приз, но когда увидели, как я беру награду, отобрали ее. Или что-нибудь в этом роде. Было время, когда я еще возражал Джулиусу, спорил с ним. «Ты дешевый популист и несчастная невежда», — говорил я тогда. «Ради новой родины отказался от своего...» русско-еврейского наследия, стал доморощенным игнорамусом и заядлым американцем. Теперь я давно перестал говорить такие вещи. Я знал, что, захватив решето белого винограда, он запирается у себя в кабинете и читает книги по истории еврейского народа. Арнольда Тойнби, Тони, Сесила Рота и Сало Берона. Но если вдруг возникал разговор об этих книгах, Юлик намеренно коверкал ключевые понятия. Джулиус – миллионер и строитель американской империи, без оглядки гнал свой кадиллак. Нам в глаза било палящее солнце, и над огромным блестящим черным капотом автомобиля должно быть витали души живущих на земле миллиардеров. В какой-нибудь далекой Эфиопии люди гибли от голода и дизентерии. Сидя на корточках над вонючей лужей, они листали брошенный туристами экземпляр Бизнес-Уик и видели его портрет и портреты других важных богатых персон. Впрочем, второй такое лицо трудно сыскать. Его свирепый профиль приводил на память Латинское слово «чарах» — жадный, хищный или одного из полубезумных королей на полотнах Джорджа Руо. Мы проехали его предприятие. Сельский жил кооператив и оружейные мастерские Трамбула. Видели множество принадлежащих ему зданий. «Я с этим кооперативом чуть не разорился», — пояснил Джулиус. «Архитектор уговорил меня сделать на крыше бассейн. Потом обнаружилась нехватка нескольких тонн бетона. И в довершении ко всему мы на целый фут вышли за границу участка. Никто ничего не заметил, но мне все равно пришлось избавиться от проклятой стройки. Я ее выгодно продал, хотя бумажной волокиты было, не дай бог. Послушай, Чак, как я понимаю, тебе нужен постоянный доход. Твоя стерва не успокоится, пока ей на тарелочке с голубой каемочкой не принесут твою голову. Ума не приложу. Как ты не сподобился отложить деньжат на черный день? У тебя, видать, мозги на бекрень. Кому не лень делает тебя как маленького? Сколько ты угрохал на цитерблума, который обещал тебе крышу от налогов, навязаны к нам дядей Сэмом. Здорово он тебя провел. Теперь от него ни цента не получишь. Да и другие, наверное, задолжали тебе тысячи и тысячи. Иди с ними на мировую. Скажи, что готов взять только половину, но наличными. Я научу тебя отмывать деньги и сделать так, что они вроде бы исчезнут. Затем ты закажешь билет в Европу, и поселишься в хорошем городке. Какого черта тебе оставаться в Чикаго? Скучнее места нет на свете. Для меня-то оно не скучное, потому что я там разные дела проворачиваю. Ну, у тебя ведь никаких дел. Встанешь утречком, выглянешь в окошко, на дворе дождь и слякать, задернешь занавеску и ляжешь на диван с книжкой. В городе грохот, но ты ничего не слышишь. Если живое, значит, у тебя железное здоровье. Я что хочу сказать. Есть у меня идея. Мы покупаем на двоих дом на Средиземноморье. Моим ребятишкам надо языки знать и культуры малость понабраться. Ты будешь учить их. Наскребит 25 косых, и я гарантирую тебе прибыль из расчета 25% годовых. На них и будешь жить за границей». Джулиус говорил, а я думал о его жизни и его карьере, но я не мог выложить ему, что думаю. Мои мысли были непередаваемы. Так кому же они нужны? Их выдает странная прихотливая вязь. Мысли должны быть основаны на реальности. Слова должны иметь определенное значение. И человек обязан отдавать себе отчет в том, что говорит. На это и жаловался полонию Гамлет. Слова, слова, слова. Вообще-то замечательно, когда у тебя есть мысли. Будь то о звездном небе или о категорическом императиве, о величии вселенной и возвышенности морального закона. Юлик не единственный человек, кому пришлось Повозиться с бумагами Мы все вынуждены возиться с бумагами Сейчас я не хочу переводить бумагу на Юлика Да, у меня есть кое-какие свежие соображения Но я не готов делиться ими с ним В прошлом мысли были реальны Их нельзя было хранить в портфеле акции и обликаций Теперь наши авуары — это наши мозги за один вечер можно услышать пять взглядов на теорию познания. Выбирай любую. Но ни один не исчерпывает сути вещей, не имеет силы истины и ничего не говорит душе. Нет, я не был готов сообщить Юлику ничего такого, что представляло бы настоящий интерес. Мне нечего было предложить брату, который собирал силы, чтобы мужественно встретить смерть. Он не знал, что это такое, и потому боялся ее и злился. Я должен был бы кое-что объяснить ему, хотя бы намеком, но никакие намеки не помогут перед концом. Выходит, я не выполнил домашнего задания. Что ты имеешь в виду, говоря «дух бессмертия», — сказал бы он? Неужели ты в это действительно веришь?» Но я не мог ничего объяснить ему убедительно. Возможно, мы с Ренатой съездим на поезде в Таормино, где я спокойно погружусь в размышления. Наши заботливые, вышедшие из постаревшей Европы родители — произвели на свет двух шутов американцев. Одного нистового шута миллионера, другого высоколобого шута интеллектуала. Теперь, когда бывший толстый пацан был на последнем берегу, мне хотелось сказать, что это потрясающе. Сладкая и одновременно горькая шутка, я имею в виду жизнь, не кончается. Кончается только известная нам а за ней следует что-то еще. Но я не мог ничего доказать своему упрямому братцу, которого пугала приближающаяся пустота, пугали теплый майский денек и удобное прохладное лежбище в земле. Если бы я заговорил, то мог бы сказать только вот что. Слушай, помнишь, как мы переехали из Апплтона в Чикаго и поселились в полутемной квартирке на Райс-стрит. Ты был толстым мальчиком, а я худым. Помнишь, как мама смотрела на тебя любящим взглядом, а папа бесился, когда ты макал хлеб какао? Помнишь, как папа вкалывал в булочные? Это было до того, как он занялся дровяным бизнесом. Он не мог найти другой работы. Вот и получилось, что джентльмен работал по ночам пекарем. Помнишь, как, придя утром домой, он вешал в ванной спецовку, и там всегда пол был усыпан мукой и пахло булошной, а потом целый день спал на диване, усталый и сердитый, спав, подложив одну руку под голову и зажав меж колен другую. Мама начинала кипятить на угольной плите белье, и мы с тобой бежали в школу. Помнишь? Теперь скажу, почему я вспомнил все это. В силу веских причин эстетического порядка прошлое не должно быть навсегда вычеркнуто из истории. Никто другой не вложил столько души, как я, в то, чтобы прожитое, пережитое нами не было забыто, не стерлось из памяти, тем более любовь. Любовь дана нам в благодарность за бытие. Любовь, Юлик, превратилась бы в ненависть, будь она обманом и пустой видимостью. Но ни один из строителей Нового Юго-Востока в Техасе не стал бы слушать такие речи. Они запрещены в условиях существующей цивилизации, которая доказала свое право устанавливать любые законы многими, совершенными ею чудесами, например, тем, что за четыре часа перенесла меня из Нью-Йорка в Хьюстон, или тем, что научила людей вскрывать грудную клетку и пересаживать в сердце новую ткань. Однако Джолиус признавал неизбежность смерти. Это было неотъемлемой чертой его характера. От нас не остается ни следа, Разве что горка земли, перерытая давно сдохшими кротами. Юлик тем временем говорил, как он собирается помочь мне немного нажиться. За 50 тысяч он готов взять меня в долю одного действующего предприятия. Оно приносит от 25 до 30 процентов прибыли. Если ты будешь получать каждый год по 15 тысяч плюс гонорары за свою писанину, то можешь плюнуть на чикагский сброд и безбедно жить в какой-нибудь второразрядной стране вроде Югославии или Турции. Так одолжи мне эти пятьдесят тысяч. Я заработаю такую сумму за год и верну тебе долг. Тогда мне самому пришлось бы обратиться в банк за кредитом, — возразил он. Однако мы оба ситрины, в наших жилах течет одна кровь, поэтому он вряд ли надеялся, что я приму за чистую монету его откровенное вранье. «Нет, Чарли, не проси. Это нечестная игра. Ты хочешь сказать, что если дашь мне в долг и не заработаешь при этом хоть самую малость, то потеряешь частицу самоуважения?» С твоим талантом кратко выражать свои мысли я бы так писал. «Я ведь в тысячу раз больше твоего знаю. Конечно, я должен иметь некоторую выгоду. Как же иначе?» В сущности, дело-то я проворачивая с самого начала до конца. С другой стороны, если ты устал от своего образа жизни, а я не понимаю, как можно не устать, то запросто перебирайся в Техас и разбогатей без моей помощи. В штате большие масштабы и хорошие перспективы. Большие масштабы и хорошие перспективы Техаса не пробудили дремлющие во мне деловые амбиции, зато напомнили о захватывающем эссе одного ясновидца, которое я прочитал в самолете. Эссе произвело на меня глубокое впечатление, и сейчас я думал о нем снова и снова. После того, как к нам сели двое кубинцев и бостонский ирландец и сразу же задымили сигарами, я почувствовал, что меня по Страшневые от та и тряски, поэтому размышления над ясновидением помогали отвлечься.